«Нужно было раньше это сделать, когда мы еще были там», – горько заметил Волка. «Не пришлось бы снова тащиться назад?» «Нет, все весьма своевременно», – отрезала мать, развалившись на сиденьях купе. Черное платье собралось на еще более увеличившемся животе, и теперь ее промежность была выставлена на показ. Но, кажется, она совершенно не стеснялась бывшего клоуна. «Кстати...» «А зачем то снова в Да «Дань одному суеверию!» Ответил толстяк, продолжая аккуратно вырисовывать глаз на свежем пластыре. Пояс тряхнуло, карандаш соскользнул, и взгляд получился какой-то жалобный. Хруст костей и хрящей за спиной очень мешал. Подобно сломанной игрушке с непрекращающимся заводом, Каролина продолжала молча выкручивать конечности в немыслимые фигуры на полу купе. «Закругляйся, скоро приедем», предупредила мать, кивнув на стеклянную дверь, отделяющую купе от тамбура. Вулка не обернулся, но в отражении в окне успел заметить черную бурлящую массу, увенчанную белым бесстрастным лицом. Смотреть на Розарию напрямую у него не хватало воли. Слишком хорошо он помнил, чем закончился последний раз. «А я буду скучать по тебе», — невпопад сказал он. «Но я ведь все равно всегда буду рядом». Черноволосая мягко погладила его по щеке, слегка смазав грим. — А это не то… даже не то же самое, как когда ты была с Андреем… или в подвале… я ведь все равно тебя слышал, а после… — То, что я лишусь рта, не означает, что я перестану шептать тебе на ушко. Девушка наклонилась к вулка и нежно поцеловала его в мочку уха. «Ты знаешь, сколько их? Наших детей!» Кивнул толстяк на круглый, покрытый блестящим шелком живот. «На этот раз только один», – прошептала мать матерей. «Если бы кому-то из жителей пригорода Мюнхена в ту ночь пришло в голову заглянуть в окна поезда, не все из них остались бы в своем уме». «А я смотрю, вы расширились!» Восхищенно оглядывал Лупеску помещение арсенала. Агата, заведующая выдачей, узнав бывшего коллегу, выпучила глаза и побледнела, когда тот в окружении своих жутких слуг появился в коридоре. Приняв подписанную лично Мюллером бумагу на использование любых активов спецотдела, валуноподобная женщина просто покинула свое рабочее место, не в силах выносить присутствие отвратительных тварей. Когда та шла по коридору, бывший едок почмокал ей в спину губами, как лошади. Необъятный зад, обтянутый шерстяным платьем, вздрогнул, и она зашагала быстрее. «Хе-хе, когда-то эта пантера умела вымотать». Со смешком прокомментировал ее уход Каниль. Лодырь по гиении захихикал, стараясь угодить своему кумиру, бывшему возлюбленному. Вальтер никак не мог определить, да и, откровенно говоря, не хотел. «Так-так-так…» Ох, нехилый, у нас теперь выбор. Давайте-ка, друзья, найдите что-нибудь для папочки. Что-нибудь, чтобы крошить, рубить, рвать и дробить. Рявкнул Лупеску, и ампутанты расползлись по стеллажам. Вальтер знал, что ему нужно. Недолго думая, он стащил огромный пластиковый гроб с верхней полки. Тот был тяжелый, не поддавался. Лоб координатора покрылся испариной, когда ящик, наконец, оказался на полу, чуть не прибив лодыря, стоявшего поблизости. О, «А кишка не тонка?» Раздраженно спросил изуродованный едок. «Надломишься!» «Думаю, на один раз мне сил хватит», ответил Вальтер, открывая ящик. Экзоскелет поражал воображение одновременно и размерами и изощренной сложностью устройства. Меня интересует другое, как мы переживем кривое зеркало. А зеркала бьются, гормыхнул откуда-то из-за стеллажея лоски пес. А еще не всегда отражают клепотов. «Ха -ха, видишь? хмыкнул лодырь. Одной проблемой меньше? Ух ты! Всегда мечтал попробовать! Что это? — спросил Вольфсгрифф Филиппа. Тот застыл перед стеклянным шкафом, в котором под замком висели две огромные перчатки с зубцами между пальцами. К ним были подсоединены сотни каких-то трубок, проводков и иголок. «Экспериментальная разработка! Полуавтоматическая хирургия! Считай дополнительные челюсти на руках!» — с восхищением рассказывал Мауэр. Прямая связь с желудком через титановые трубки. Мюллер не разрешил массовое использование. Из-за кровеносной системы, ну какая нам смертникам разница? Верно говорю, конин. Верно, Педик, ты погляди на это. Над стеллажами блеснула тонкая металлическая леска с крючками на конце. Раздался запоздалый свист. А можно и нам на огонек? Знакомый капризный тон Вальтер узнал сразу. Его сердце наполнилось полузабытым ощущением тепла. «Ох, без вас никуда!» Широко расставив руки, Вольфсгреф обнял застывших с испуганными лицами Коргу и Авиценну. Те явно не ожидали такого проявления эмоций от координатора. Блондин обеспокоенно пошарил глазами по помещению, будто ища кого-то, но потом, словно что-то вспомнив, помрачнел. Тихий, баварский городишка застыл в тревожном безмолвии, укутанный одеялом осеннего тумана. Неожиданно промозглая сентябрьская ночь выскребла из домов остатки тепла, заперла двери и окна, а за ними прятались вдовы, дети и старики, погребенные в своих кроватях. Гласману пришлось снять скальпелем себе кожу с целого пальца. Теперь тот напоминал анатомический экспонат. Такой оказалась цена за спокойствие жителей Крайбурга, тех, кто остался невредим. Со стороны холма, оттуда, где раньше стояла часовня, а теперь висела в воздухе жуткое нагромождение камня, дерева и плоти, постоянно раздавались полные агонии и стоны. Но благодаря очередному договору, заключенному с реальностью, оставшееся население маленького городка мирно врастало в свои постели. Их широко открытые глаза покрывались пылью, на них садились мухи, их грудные клетки медленно, еле заметно вздымались, а сознания пребывали в сладостной нирване. «Им не нужно видеть сегодняшнюю ночь». Тоскливо заметил слепец, вертя перед лицом искалеченную кисть, словно мог что-то разглядеть. «Почему сегодняшнюю?», – спросил Стефан. Для него все прошедшие ночи смешались в одну, когда они скорбными тенями сидели в мансарде, бросая испуганные взгляды через окно на холм, ожидая, пока стеклянный восстановится. Но, кажется, тот уже никогда не будет прежним. Когда-то горделивый, самоуверенный, он сгорбился. Побледнел, словно пытаясь спрятаться в бесконечном переплетении рук, через которое прорывалось болезненное прерывистое дыхание. «Я посадил Ярослава на рацию. Два часа назад от опорного пункта полиции в Кутной горе поступило сообщение о бойне на вокзале и пропал один из пассажирских поездов дальнего следования». Скрипел Гласман, хищно поводя носом. Искал в воздухе следы зловония, признаки присутствия бессмертного некрофага. От вокзала тоже мало что осталось, отряды быстрого реагирования уже отправились им на перерез. Их задержат? Землер не знал, радоваться этому или наоборот. Друзья и враги перемешались в одну кучу. Более того, он и сам был не до конца уверен, друг он или враг, и если враг, то кому? Ответ был зашит в саму его сущность и всплыл на поверхность, словно взбухший, опутанный водорослями утопленник. Стоило мысленно задать этот вопрос. Враг. Человечеству. Да, мышонок. Минут на пять. Может, десять. никогда еще вся семья не собиралась вместе. Со странной смесью ужаса и восторга протянул татуированный. Могу я тебя кое о чем попросить? «Не знаю». Стефан и правда не знал. Лишь на третьи сутки пребывания в компании этих странных людей он начал задавать вопросы, пока лишь самому себе, и там же находил ответы, и они ему не нравились. «А я попрошу тебя не вмешиваться, что бы здесь ни происходило, ни при каких обстоятельствах». Твердо, четко. Словно вколачивая гвозди в крышку гроба, швырял слова стеклянный. «Не вмешиваться во что?» «В разговор, в спор, в конфликт, в битву, да во что угодно. Просто наблюдай, ты сам поймешь, что от тебя требуется». «А если не пойму?» – с вызовом спросил Землер. «Значит, все, что я делал, было напрасно». Гласман неожиданно тяжело закашлялся. Несколько татуировок на его груди разошлись, словно швы. Из открывшихся разрезов сочилась кровь, стекающая по голому торсу на красные тренировочные штаны. «А что нам делать сейчас? Так и будем сидеть и ждать, сложа руки?» «Можешь переодеться в боевое. Будет глупо, если ты потеряешь самоконтроль из-за какого-нибудь осколка. Лысый явно хотел побыть один, и Стефан уже шел к двери, когда усталый голос его окликнул. «Малыш!» «Да!» «Держись поближе к Вхлицкому, когда все начнется, не упускай его из виду!» Несущаяся груда железа со свистом разрезала ночную тишину. Окна мелькались с дикой скоростью, словно кадры киноплёнки. Капитан отряда быстрого реагирования лениво смолил сигаретку, вглядываясь в приближающееся гудящее чудовище. За спиной у него возвышалась наскоро возведённая насыпь с металлическими болванками в основе, импровизированный барьер. Приборы поезда молчали, ни по мобильному, ни по радиосвязи никто не отвечал, ни машинисты, ни кондукторы, молчал даже поездной полицай. Новости о террористах и гремящих по всей Европе терактах не оставляли сомнения. Адепты запрещенного халифата планируют устроить очередную чудовищную акцию во славу своих хозяев, что всегда держится в тени. Поезд направлялся по прямой к Дюссельдорфу. Нигде не останавливался, проносясь обезумевшим божеством мимо спящих на скамейках бродяг, переворачивая урны воздушным мешком. Громадина летела с такой скоростью, что капитан упадочно-крамольно помыслил, не отбежать ли в сторонку, выдержит ли НАСА. Ничуть не менее взвинченными были его подчиненные, до хруста в пальцах сжимающие короткоствольные автоматы. Нервно полировал Лысину немолодой лейтенант полиции, стащив фуражку. «Так, бойцы, еще раз, поезд нужно остановить до границы. «Количество гражданских на данный момент неизвестно, но если электричка пройдет насыпь, отдам команду саперам». Капитан выплюнул сигарету. «Я в одиночку грех на душу не возьму». Хищно светящиеся окна поезда приближались. Казалось, будто на команду бойцов спецназа несется огромная безумная сороконожка. Сходство усилилось, когда боковые окна в переднем вагоне лопнули, выпростов огромное, похожее на паучьи лапы. Каждый сегмент был не меньше доброй сосны. Циклопические ноги, 10-12 штук, уперлись в насыпь по бокам от путей, и поезд принялся сбавлять ход. По спине капитана под бронежилетом холодными слизнями скатывались крупные градины пота, пока вагоны с жутким визгом и скрежетом, складываясь гармошкой и отрываясь от рельса, тормозили, пуская искры. По мере приближения замедляющегося состава, затылком капитан чувствовал ужас своих подчиненных, которые выпученными глазами следили за черными полужидкими щупальцами, вспарывающими плоть земли своими острыми отростками. Лобастая голова кабины насупленно наклонилась, вгрызаясь креплениями в бетонные шпалы, заглядывая пустыми глазницами кабины прямо в бешено стучащее сердце капитану. Кресла машинистов были пустыми. «Поезд окруж…» – выкрикнул в мегафон глава опергруппы, тут же закашлявшись. Горло пересохло. «Сложите оружие и покиньте транспортное средство!» – кричал он, дублируя требования еще на двух языках. Капитан чувствовал себя идиотом. «Как можно вообще говорить нормальные человеческие слова?» Пока гигантские черные лапы по бокам поезда с треском скручиваются, складываются и исчезают в недрах вагонов, ночь затихает. Тишина такая тяжелая и гнетущая, что хочется снова взять мегафон и орать, орать что угодно, лишь бы заглушить нервное сопение бойцов за спиной, не слышать собственное сердце, тяжело бухающее в ушах а потом сквозь безмолвие прорвалось какое-то мерзкое бульканье. Оно раздалось откуда-то издалека, в двух или трех вагонах от капитана, но оно приближалось. Он почти видел, как по коридору плывет, ползет, перекатывается что-то огромное, склизкое, голодное, как оно перетекает через сиденья, как вышибает тяжелой черной тушей двери тамбура. Вот задрожала дверь, ведущая в кабину машиниста, вылетела дверная ручка и через образовавшееся отверстие полезла густа смоленистая жидкость, растекаясь капиллярами. — На изготовку! это было лишнее. Бойцы и так готовы были стрелять в любую секунду и ждали лишь формального повода. Нервы спецназовцев чуть ли не искрили от напряжения. За спиной послышался пластиковый, удовлетворенный треск снимаемых предохранителей. Зубы застучали сами собой. Всем своим естеством капитан ощущал, что там, за дверью, находится нечто, чему его мозг не найдет объяснения, что сейчас в кабине прямо перед ним ним возникнет живой билет в один конец в богнице настоящий черный склизкий разъедающий до металл двери билет командир продолжал стоять под носом поезда глядя словно под гипнозом как тяжелая железная дверь выгибается куда-то внутрь а вот осталось два сантиметра до неизбежного вот один Детка. Неожиданно из радиопередатчика на панели машиниста раздался писклявый голос. Это было похоже на попытку взрослого мужика копировать какую-нибудь поп-диву, попытку неудачную. Розари, не надо! Или кто поможет освободить пути?» Капитан с облегчением выдохнул, когда черная дрянь, как-то огорченно, словно сопля в ноздрю, втянулась обратно в отверстие от дверной ручки. Булькая, липко шлепая, неведомая тварь уползла прочь от отряда быстрого реагирования. Спокойствие оказалось преждевременным. Раздался звон стекла, из дальнего вагона вылетело что-то белое, вспорхнуло похожими на гребницы крыльями и вознеслось в ночное небо. Стволы оружия уже устремились вверх, пальцы легли на курки, но было слишком поздно. Мучительная, бессмысленно тоскливая песня без слов уже вгрызлась в слух несчастных, чьи пальцы разжались, рты дебильно приоткрылись, а взгляды вперились в подвешенную под сверкающими звездами тушу. Гравий царапал руки, Пыль песок скрипел на зубах. Капитан продолжал копать насыпь голыми руками, остервенело вгрызаясь сломанными ногтями в препятствие. Тачки не было, поэтому они открыли грудину полицейского лейтенанта, чтобы было в чем таскать. Он и сам был не против. Руки и ноги использовали как импровизированное КЛО. Многие уносили лишний гравий во рту. Один из ребят в его группе так нагрузил себя металлическими болванками, что не мог подняться и теперь полз, словно улитка, унося остатки заграждения на спине. А в ушах капитана продолжала звучать самая печальная песня из всех им слышанных о маленьком грустном паровозике, который очень хочет попасть домой, и только он, капитан, может ему помочь. Мюллер ждал всех в общем зале. Сейчас акт героизма нужен был спецотделу как никогда. В череде бесконечных поражений от Стеклянного им нужна была хотя бы одна победа. Созвав всех оставшихся сотрудников, Хорст ждал появления группы Вальтера. В его взгляде сквозила досада, когда он обводил взглядом поредевшие ряды своих подопечных. Информатики, лаборанты, несколько дворняк, пара Ротвейлеров, одинокий, потерянный кадав с рукой в гипсе из десяток едоков. Теперь самая многочисленная фракция в его организации. Самая ненадежная и недолговечная. Самым старым был клещ. Теперь это лодырь. И если он вернется с самоубийственной миссии, то станет следующим казненным. Второго андалузского пса Мюллер допускать не собирался. Знаете, в чем разница между Феррари и кучей расчлененных тел? Ну вот, легок на помине. А Феррари у меня нет пророкотал Лупеску, взрываясь громогласным смехом, а из-за его спины вползали в общий зал бывшие сотрудники спецотдела, покинувшие это помещение еще людьми. Как хорошо, что финальный фейерверк Каниля не видел почти никто из присутствующих. Доги, к счастью, были заняты делами у себя в офисах, поэтому большинство просто брезгливо кривились при виде жутких слуг ампутантов. Мюллер виновато кивал в ответ на вопросительные взгляды сотрудников. Да, мол, время крайних мер. Следом за Лупеску вошел Вальтер, тяжело отдуваясь и утирая пот со лба. Он на пару с коргой толкал перед собой тележку с огромным гробом из черного пластика. Следом шла Авиценна. Спокойная, уравновешенная, замыкал компанию, приплясывающей на ходу от нетерпения лодырь. — Да куда вы приберлись? раздавленной змеей шипел мюллер а если у него здесь шпионы не если бросил каниль отодвигая начальника в сторону мне со своими перетереть надо клещ жив еще говноед старый я за него Выступил из группы едаков мальчонка лет 20. Тот выглядел даже младше Стефана, но специальность уже оставила на его лице свои следы. Бледная кожа, злые водянистые глаза и вечно напряженная сильная челюсть. «Мелкий ты!» Огромная ладонь пса легла на голову парнишки, накрыв ее полностью. Пальцы сжались, словно пробуя раздавят ли. «Слушай, короче, как тебя?» «Гнида!» Гнусава ответил едок. «Гнида. Хорошее имя. Боевое». На лице Лупеску рано и расползлась улыбка. «Слушай, гнида. Я вернулся. Все в силе. передая остальным». Хлопнув по плечу парня так, что тот чуть не повалился на пол, андалузский пес пошел к выходу из зала. За ним черно-багровым потоком устремились ампутанты. Труба зовет! Пропил он зычно, махнув рукой остальным. А Вальтер собирался было катить тележку дальше, когда Хорс тихо окликнул его. вольсгриф Гермюллер? Что-то еще? М да. Начальник как будто бы замялся, посмотрел по сторонам, потом шепотом спросил: Скинь мне, пожалуйста, координаты сообщением, как в машину сядешь. Это зачем? «Неужто решили в кои-то веки поучаствовать в веселье?» — усмехнулся блондин. «Сейчас ему все было нипочем. Охота начиналась. Скоро он своими руками сможет отомстить тем, кто виновен в смерти Марго. Особенно этому говнючонку-стажеру». «Староват я для ваших перестрелок, детишки. Галидий вон палец вывихнул, когда на землю падал, чтоб под зеркало не попасть». Хорст продемонстрировал забинтованный мизинец на левой руке. «И людей я тебе больше не дам. Но это не значит, что я оставлю вас без поддержки. Это координаты не забудь». И Мюллер напутственно хлопнул Вальтера по плечу, невольно отметив, что тот как будто постарел лет на десять. «Мы будем ждать прямо здесь!» С неудовольствием малыш огляделся. Даже его представления о тактике и стратегии хватало, чтобы понять. Маленькое здание вокзала, состоящее чуть ли не полностью из панорамных окон, не лучшее место для обороны. Три входа с разных сторон. Стеклянные перегородки, масса пустого пространства, высокие, будто в церкви потолки. Они втроем были здесь, словно на блюде для праздничного ужина клепотов. «А почему бы нет? Думаешь, если бы мы забаррикадировались в отеле, дела пошли бы лучше?» – насмешливо ответил Гласман вопросом на вопрос. «Честно говоря, я не рассчитываю вступать в открытый конфликт. Думаю, нам удастся разрешить дело мирным путем». «Мирным!» – Стефан бросил взгляд на Ярослава, застывшего в пузе буддийского монаха перед батареей склянок, наполненных тошнотворной жижей. «Полный поезд клепотов, который мчится сюда, разве похож на готовность принять мирное решение?» «Я развязал уже слишком много войн, чтобы начинать еще одно». Слепец, обжигая губы, отхлебнул из бумажного стаканчика кофе, похожего на густую дымящуюся смолу. «Кстати, о войнах. Война со спецотделом. Зачем это было?» – полюбопытствовал Землер. «У меня не было доступа к этим файлам, но по слухам...» слухом я враг человечества и нежелательная персона номер один. Я знаю», — закончил за него Гласман. «К сожалению, мне пришлось сыграть эту роль, иначе соблазн примкнуть ко мне раньше времени был бы слишком велик». «Раньше времени?» «Да, до того, как я успею своими действиями внушить тебе настоящую ненависть к лепотам». «Успею объяснить тебе, кто твой настоящий враг!» «А разве и так не ясно?» — удивился молодой человек. «Ясно тебе. Ясно всем тем, кому я столетиями это доказывал, но не тому, кто дремлет под маскировкой». Стеклянный поднял голову и вываренными глазами уставился на Землера, отчего тому стало неуютно. Бывший стажер уже собирался задать мучивший его вопрос, когда жуткий гулы скрежет пронзил слух, а стекла задрожали. Если бы на вокзале были люди, они бы подумали, что состав сошел с рельсов, но собравшиеся знали, с поездом все в порядке и с его пассажирами тоже. В темноте за окнами показалась искореженная, ощетинившаяся осколками стекла железная туша. Колеса искрили, пока громадина замедляла ход, циклопическим червем заползая прямо на платформу. Рельсы выгибались, шпалы разлетались в щепки, а демоническая электричка продолжала свой ход, слепо пялись пустой кабиной на вокзал перед собой. С грохотом осыпалось стекло, здание задрожало, Первый вагон подползал, управляемый смолянистыми бесформенными ногами прямо к вокзальному кафе. Совершенно машинально, Стефан сделал несколько шагов назад, наткнулся на скамейку и грохнулся на плитке пола. Глядя, как Глассман безмятежно приканчивает свой кофе, в то время как обезумевший локомотив неумолимо движется к его столику. Здание тряслось, вторая чашка кофе, жалобно звякнув, соскользнула со стола и разбилась. Кабина остановилась всего в полуметре, отказавшейся теперь такой маленькой и уязвимой фигурке стеклянного человека. Паучьи лапы потеряли форму потекли и быстро втянулись обратно в электричку. А В наступившей за этим тягостной тишине было слышно лишь, как по-деревенски всхлюпывая отсидит кофе слепец за столиком, и как в Хлицке, словно дорвавшийся алкоголик опустошает свои склянки одну за другой. Потом из глубины поезда раздалось какое-то омерзительное чавканье, будто в его недрах кто-то кипятил целое болото. Склизкие звуки усиливались по мере приближения источника Послышался скрип колес, будто бы какой-то коляски, стук костей шлепки босых ног. Черные щупальца взметнулись сбоку от первого вагона, вышибая хлипкие двери. Словно волосы утопленника, они устремились вперед, будто на разведку, а потом спрятались назад, как моллюск, в раковину. Дверной проем выплюнул под ножку пандус, похожую на металлический язык. Со скрипом, медленно... На трап спускалась инвалидная коляска. Ноги сидящего безвольно болтались в такт бесчисленным трубкам, уходящим ему в ноги и под одежду. Везла коляску девушка, обряженная как цирковая гимнастка. Стефану невольно вспомнились некрашенные фигурки из настольных игр, какие он часто видел в клубе. Кожа девушки была мертвенно-серой. Глаза беспорядочно болтались в такт ее движением, а лицо искажало растянутая. похоже на порез улыбка, выставляя на показ крупные неровные зубы. «Знаешь, когда я просил усыпить гарма, я имел в виду нечто совсем другое». С горьким сарказмом бросил глазман куда-то в сторону поезда, посмотрев мимо грустного умирающего клоуна. <связь> «Не тебе говорить со мной о недостойных <связь> методах» прошелестел одними губами вулка. Не без труда Стефан признал в говорящем пышущего здоровьем толстяка с видеозаписей. Теперь это была лишь бледная тень могучего, дебелого клоуна. Сатиновый белый костюм казался бежевым на фоне его обескровленного лица. Потрескавшиеся губы, запавшая с одной из сторон дряблая щека и почти сливающийся по цвету с кожей пластырь с грубо намалеванным, косящим в сторону глазом на нем. Она с тобой? — спросил стеклянный, сделанным безразличием в голосе. Клоун щл вопрос риторическим. За его спиной, неловко переступая босыми ногами на покрытый острым крошевом полвокзала спускалось нечто. Истощённая высокая фигура с ненатурально вздувшимся круглым животом выгибалась под немыслимыми углами, точно под порывами невидимого ветра. Безликая голова моталась из стороны в сторону, влажно чмокая круглой, безъязыкой, дыркой. Ногая фигура попыталась пройти к коляске, но движимая одной ей известным порывом, пробежала куда-то к прилавкам с журналами, боком, словно краб, даже не глядя в ту сторону стойку с открытками, тварь ударилась спиной о стену, упала на пол и встала мостиком, замерев точно дохлое насекомое. «Она всегда со мной!» Грустно ответил Вулка, после чего добавил бабьим писклявым фальцетом. «Здравствуй, мой первый и любимый муж!» Безликая морда повернулась к Стефану, устремив на него невидимый, но ощутимый липкий взгляд. «Мышонок!» Почти комично пищал клоун. «Я так соскучилась! Подойди ко мне!» Землер, сдерживая тошноту, скривился и постарался не смотреть на эту гадкую мокрицу, которая из-за устремленного вверх беременного живота была похожа на переломанного и запытанного до полусмерти горбуна. Жуткая гимнастка подкатила коляску к столику, за которым сидел гласман. Подцепив ногой металлический стул, она с легкостью отбросила его куда-то вверх и за спину. Послышался звон разбитого стекла. Последние несколько сантиметров Вулка преодолел сам, подтянув себя к столу. Тебе совсем плохо, участливо поинтересовался татуированный. А как же мед. <свяк> Я потратил все на последнее дитя. <свяк> Она хотела стать матерью еще раз, прежде чем... Понимаю, жаль. Сколько тебе осталось? А это не важно. Похер, сколько осталось, если в итоге все равно все умрут! Зло ответил Вулка. Твой кофе остыл. Наугад кивнул стеклянный куда-то на стол. «Да, совсем остыл». Клоун взглянул на белые осколки посреди темного пятна у себя под ногами. «Догадываешься, зачем мы здесь?» «Знаю. И ты знаешь, что ты его не получишь». «Ты же понимаешь, что все эти переговоры... чистый фарс». Голос вулка снова сменился на тонкий, плохо сымитированный женский. «Милый, а мы получим все, что хотим, по твоей воле или против нее. Слышишь, как щелкают челюсти, как вот голодные желудки? Слышишь, как наши дети скребут когтями по обшивке? А -а -а. Они ждут команды!» «Ты правда ее слышишь?» Удивленно спросил Гласман. «Вот прямо сейчас». Малыш с удивлением смотрел на измочаленного дряхлого клоуна, который зачем-то менял голоса, и не мог поверить, что ориентировки на эту развалину разлетались по всей Европе. «Постоянно! С того момента, как первый раз увидел!» Скорбно кивнул Толстяк. «Нееет!» — шокированно выдохнул слепец. — Все эти годы ты слышал шепот бездны и противился ее воле. Лишь передав ее в чужие руки, я смог прийти в себя, а ты... Какой же несгибаемой волей нужно было обладать? — А нет ничего несгибаемого! Елена протянул Вулка голосом матери, после чего продолжил нормальным. <пух> — Просто дай то, что она хочет. Это единственное решение. Нет смысла бороться. Они встретятся рано или поздно. Они уже встретились. Важно лишь, как пройдет эта встреча. Дорогой мой Вулка, то, что ты хочешь сделать, это не твое желание. Ты бы ни за что не захотел такого. Это ее шепот. Она умеет навязывать свою волю, обещать, заманивать. Когда-то и я потерял близких людей, но она никого не может вернуть. Она не спасет тебя от страданий, но лишь приумножит их». Глассман печально взирал на умирающего клоуна, потянувшись к тому рукой. Бледная пухлая ладонь отдернулась поползла куда-то под стол и пошурудила там что-то выдернув а вулка болезненно сморщился после чего перекинул гибкую пластиковую трубку через стол так что та свесилась над ногами стеклянного вулка что-то сдавил рукой под столом и на штаны глаз ману с журчанием полилась моча тот сидел не шелохнувшись с выражением глубочайшей печали и боли на лице а где-то за спиной стефана раздалось тихое безголосое хихиканье вхлицкого молодой человек человек сам не заметил, как его лицо почти до боли скривилось от отвращения, а толстяк с мрачным удовлетворением продолжал опустошать приемник на спортивные штаны слепца. — Смотрите, снег! — вдруг воскликнул Стефан, указывая пальцем за окно. Туда, где, кружась в воздухе, белоснежные хлопья сплошной стеной опускались на спящий Крайбург, блестя в желтушном болезненном свете фонарей. Гимнаска, стоявшая у коляски с толстяком, зачарованно отошла от столика, встала на руки и, будто в замедленной съемке, неторопливо зашагала к разбитому окну. Ловко вытянувшись на одной руке, она открыла рот и вытянула язык на жуткую нечеловеческую длину. Очередная крупная и неровная снежинка медленно опустилась на серую склизкую плоть. Раздалось громкое шипение, изо рта у гимнаски повалила пена. Ее пронзительный виск прорезал напряженную, натянутую до предела, словно струна тишину. Клепот кричал на чешском, но Стефан быстро догадался, что речь идет о соли. Ну, долго еще. Недовольно спросил Каниль, не отрываясь от бинокля. Он использовал его скорее по привычке. Клепоты видят все гораздо лучше людей. Дети андалузского пса уже расположились на крыше вокзала и ждали сигнала. Словно уродливые насекомые, они облепили здание со всех сторон, слепо водя искаженными лицами. «Мюллер сказал две минуты», – отозвался Вальтер. За его спиной Карга устанавливал последний элемент цепи прожекторов. По команде они должны были зажечься тем самым неземным светом, который Вольсгриф наблюдал уже так много раз. Заграждение из огней бездны должно было нарушить пространственную связь, отрезая для клепотов Крайбург от остального мира, запирая их внутри. Авиценна сидела на своем медицинском чемоданчике, дрыгая ногой, и нервно курила, глядя в одну точку. «Че, сыкуха, не по себе?» Бросил ей лодырь, который сам чувствовал себя не в своей тарелке. Капкан его маски подергивался в такт движением челюстей. Казалось, будто он стучит зубами. «Проблемы?» Пророкотал Карга, оказываясь у едока за спиной. Он кивнул Вальтеру, показывая, что световая завеса готова. «У каждого из нас свои проблемы. Разве нет?» Философский развел руками Мауэр и глумливо хлопнул Курда по плечу, в ответ на что тот в очередной раз брезгливо дернулся. «Есть!» – ощерился Акульей улыбкой Каниль. «Снегопад начался!» Огромная рука вытянулась в сторону лодыря, и тот угодливо вложил в нее мобильный телефон. Долго путаясь и кряхтя, андалузский пес наконец отбил какое-то сообщение и вернул девайс владельцу. раздался нечеловеческий, полный боли виск откуда-то снизу, от вокзала. Наконец-то! экстатически прошептал пёс, задрал голову к небу и по волчьи завыл. В его вой вплелись натужные, искаженные голоса ампутантов, которые теперь спешно заползали в здание, похоже издалека на грозную армию муравьев. В кабинет Мюллера постучали. «Не сейчас! Я занят!» Раздраженно крикнул он, пытаясь дозвониться знакомому из полицейской академии Ганновера. Вроде у того еще были толковые ребята. Стук продолжился. Сильный, настойчивый, казалось, тот, кто стоит в коридоре, пытается попасть в кабинет с силой. Хорст с силой грохнул телефонную трубку об стол и вскочил с кресла, собираясь задать трепку наглецу. Открыв дверь, он увидел перед собой одного из недавно принятых едоков. Кажется, его позывной был «Гнида», имени главы спецотдела не помнил. «Чего тебе?» Глядя на мрачное лицо едака Хорсту расхотелось на кого-либо орать. Не было на нём ни страха перед начальством, ни обычного свойственного инцитиабили сглумливого безразличия. Бесцветные глаза юноши светились презрением и ненавистью, вселяя в сердце Мюллера беспокойство. «Срочное собрание догов в общем зале. Все ждут вас», — гнусаво пробормотал гнида. «Как ждут? Да я ничего не назначал. Какое собрание?» Хорст уже выскочил из кабинета, но все еще недоуменно качал головой, следуя за коренастой фигурой едока. «Сказали о каких-то срочных изменениях, что-то связанное с реорганизацией спецотдела». «Реорганизации? Срочное собрание? Бред какой-то!» Думал Хорст ускоряя шаг. «Какая еще реорганизация? Это приказ сверху?» или нас пытается поглотить американский фонд, а может лондонский клуб адского пламени наконец собрался с силами. Неужели все уже в курсе наших потерь? Мюллер обогнал гниду, до того он торопился узнать в чем дело. Развивающиеся фалды пиджака хлопали по бокам. На полном ходу глава спецотдела влетел в общий зал и застыл обычного гула массы голосов не было. Вокруг царило абсолютное молчание. Где-то тихо слышалась одинокая капель. Воздух казался жирным и тяжелым от наполняющих его запахов вскрытых человеческих тел, что кучей вздымались прямо посреди зала. Едоки, окружавшие штабеля мертвецов, синхронно повернулись к вошедшему. Мутный блеск их, лишенных эмоций взглядов, вперился в хорста. Сердце кольнуло, когда среди окровавленных тел он признал сначала Агату, потом двоих догов и главу информационного отдела. Отступив на шаг, он уткнулся спиной в грудь гниды. «Реорганизация?» Скрипуче раздалось над самым ухом. «Почти закончено. Остался лишь последний штышок. Слава ненасытным!» Гаркнул гнида, и агенты инситиабили с хором повторили. I'm Мюллер успел подумать о массе всякой ерунды. О том, что он еще не звонил в полицейскую академию Штутгарта. О том, что не выпил таблетки после еды. О том, что не узнает, как сыграла FC Байерн в этом сезоне. И еще много о чем. Лишь когда сильные хищные челюсти впились ему в шею, он наконец вспомнил, что не успел передать последнюю партию меда дочери прежде чем крепкие зубы раскрошили ему два верхних позвонка».